Глава 13. Тренировка выносливости. Расширение зоны комфорта. Большинство неприятностей легко избежать. Например, приняв простую меру предосторожности и проверив указатель уровня топлива в автомобиле, вы сможете избежать ситуации, при которой на автостраде у вас закончится бензин. Аналогично этому, проверив прогноз погоды перед тем, как отправиться на прогулку, Вы не окажетесь под дождём без зонта. Также для того, чтобы избежать жизненных неурядиц, вы можете больше узнать о том, как устроен мир. В связи с этим человек, потративший время на то, чтобы узнать, как работают компьютеры или как устроено конкретное приложение, скорее всего, встретит гораздо меньше затруднений, чем тот, кто этого не сделал. Когда его компьютер заглючит, он будет знать, как решить проблему. Однако есть и другой, менее очевидный способ снизить количество встречающихся на нашем пути затруднений. Чтобы событие считалось злоключением, оно должно не только стать неожиданностью, но и с нашей точки зрения рассматриваться как изменение к худшему. Поэтому стоики рекомендуют не только принимать меры для того, чтобы не позволить неприятным событиям застать вас врасплох, но и предпринимать шаги, чтобы изменить само понятие о том, что считать неприятным событием. Я отдаю себе отчет в том, что этот совет звучит неправдоподобно, поэтому позвольте мне объяснить. Предположим, в жаркий летний день пара едет в аэропорт. На полпути в машине перестает работать кондиционер. В результате в салоне резко повышается температура. Для водителя жара не проблема. Это связано с тем, что он по профессии геолог и следовательно привык находиться на солнце. Однако его жена программист, проводящая дни в кондиционированном офисе. Она быстро покрывается потом и вскоре начинает жаловаться. Для неё неисправность кондиционера значительное и непредвиденное изменение к худшему, а это означает, что она считает это неприятностью. Перенеситесь вперёд и представьте, что пара заняла свои места в самолёте. Жене теперь намного более комфортно, чем в машине. В конце концов, в салоне самолёта предусмотрен климат-контроль. Тем временем её муж покрылся холодным потом. Это потому, что он очень боится летать. В то время как неприятные ощущения, испытанные его женой в машине, были физическими, его дискомфорт эмоциональный, но тем не менее вполне реальный, и во многих отношениях хуже, чем тот, что пришлось пережить его жене. Пока самолёт выезжает на взлётно-посадочную полосу, жена держит его за руку и успокаивает, но без особого успеха. Он злится по поводу того, что ему приходится совершать такое путешествие, и клянётся, что никогда в жизни больше не будет летать. Этот рассказ иллюстрирует то, что все мы знаем. У разных людей разные зоны комфорта. У некоторых людей очень широкие зоны, поэтому они могут чувствовать себя комфортно при самых разных обстоятельствах. В самом деле, мы порой даже удивляемся, услышав, что они сообщают об испытываемом ими дискомфорте. Однако другие люди не чувствуют себя уютно до тех пор, пока всё не будет идеально. По какой-то причине такие взыскательные персонажи часто испытывают потребность рассказывать о своём дискомфорте другим. Они хотят, чтобы все остальные, по крайней мере, осознавали их дискомфорт и в идеале что-нибудь с этим делали. Предположим, что в попытке им угодить, мы включаем кондиционер в комнате, где по их словам слишком жарко. Теперь они могут пожаловаться, что кондиционер слишком шумный. Должно быть, у них очень трудная жизнь, как безусловно и у тех, кому приходится ежедневно иметь с ними дело. Почему же мы имеем именно такие зоны комфорта? И почему у разных людей эти зоны разного размера? Вы можете подумать, что это следствие нашего генетического строения, и до некоторой степени это правда. Однако в гораздо большей степени именно наш жизненный опыт определяет размер и форму нашей зоны комфорта. И если мы стараемся подвергать себя таким вещам, которые доставляют нам физический или эмоциональный дискомфорт, то можем научиться примиряться с ними и тем самым расширить нашу зону комфорта. Стоики это понимали и сделали расширение зоны комфорта, назовём это тренировкой на стойкость, частью своей стоической практики. Они периодически прилагали все силы, чтобы делать то, что доставляло им неудобство. Это может показаться мазохизмом, но стоики знали, что воздействие дискомфорта, если оно проводится систематически, уменьшит общее количество дискомфорта, испытываемого ими в повседневной жизни. Следовательно, это было хорошее вложение их времени и энергии. Прежде чем я продолжу, Позвольте прояснить разницу между тренировкой на выносливость и описанными ранее стоическими приключениями. Причина, по которой мы предпринимаем эти приключения, например, пытаемся подняться на гору, состоит в том, чтобы встретиться с трудностями и намесловами, чтобы неприятные события застали нас врасплох. Стоики знали, что поступая так, мы обострим наши рефлексы отклика на жизненные трудности. После чего, сталкиваясь с неприятностями в повседневной жизни, мы вместо того, чтобы расстраиваться или злиться, будем просто называть их стоическим испытанием и спокойно пытаться искать оптимальный выход из возникшей ситуации. Таким образом, совершая стоические приключения, мы готовимся к стоическим испытаниям, которые скорее всего предложат нам жизнь Тренируя же выносливость, мы напротив, не просто надеемся, что наши обстоятельства неожиданно повернутся к худшему. Наоборот, мы всячески стараемся сделать их хуже, с тем, чтобы расширить нашу зону комфорта. Тренировки на выносливость в её чистом виде, элемент неожиданности отсутствует. Тем не менее, тренировку выносливости можно сочетать с со остаическими приключениями. Предположим, в качестве приключения вы взбираетесь на гору в надежде столкнуться с препятствиями. В процессе восхождения на эту гору вы также вероятно испытаете совершенно предсказуемый физический и эмоциональный дискомфорт, которого вы легко могли бы избежать, оставаясь дома. Например, по прошлым восхождениям вы знаете, что вас ждёт высотная болезнь. Это означает, что для вас приключение восхождение на гору Также будет считаться тренировкой на выносливость. Стоиков устраивает этот феномен два по цене одного. В самом деле, они могут даже отпускать шуточки по поводу того, что тот факт, что мы можем готовиться к стоическим испытаниям, одновременно тренируя свою выносливость, свидетельствует о том, что стоические боги нас любят и хотят, чтобы мы процветали. Мне также следует прояснить разницу между тренировкой выносливости и практикой негативной визуализации, с которой мы сталкивались ранее. Негативная визуализация предполагает размышление о том, как всё могло бы быть хуже. Тренировка выносливости включает в себя реальное ухудшение ситуации. Практикуя негативную визуализацию, мы можем представлять, что нам нечего есть на обед. На что это похоже, размышляем мы. Если же мы добровольно пропускаем обед в рамках тренировки на выносливость, нам не придётся гадать, каково это ничего не есть. Мы это прочувствуем. Мы также обнаружим, что пропуск еды это событие, которое спокойно можно пережить, что в свою очередь повысит нашу уверенность в своих силах. Зона комфорта имеет два измерения: физическое и эмоциональное. И цель ваших тренировок на выносливость должна состоять в расширении обоих этих измерений. Чтобы закалиться эмоционально, нужно разобраться со своими страхами. Вам необходимо справиться с тем, кого мы можем считать вашим испуганным я. Прошу заметить, ваше испуганное я живёт в вашем подсознании рядом с вашим ленивым я. Вы можете этого добиться, изо всех сил стараясь в выверенных дозах подвергать себя тому, чего вы боитесь. Если, например, вы боитесь публичных выступлений, частью вашей тренировки стойкости может быть поиск возможностей выступить перед небольшой и дружелюбной аудиторией. Почувствовав себя комфортно, вы сможете перейти к более широкой аудитории. В результате этого процесса десенсибилизации Когда-нибудь к своему большому изумлению вы будете способны бесстрашно стоять перед аудиторией из многих сотен человек. Чтобы убедиться в эффективности этого средства от эмоционального дискомфорта, подумайте о том, что вы делаете, не задумываясь. Например, в бассейне вы можете нырять с трамплина. Вспомните все те страхи, что вам пришлось преодолеть, чтобы чувствовать себя при этом комфортно. Сначала вам нужно было привыкнуть находиться в мелком конце бассейна, не держа родителей за руку. Затем вы привыкали самостоятельно плавать в глубоком бассейне, запрыгивать в бассейн с бортика, нырять головой вниз сначала с бортика, затем с тумбочки и наконец нырять с трамплина. На каждом из этих этапов вы испытывали страх, и каждый раз страх рассеивался после нескольких повторений. Аналогично этому, вы помните, как впервые сели за руль автомобиля? Помните, как это было страшно? А можете вспомнить, как впервые припарковали машину параллельно? И теперь вы делаете это с наскока. Вы даже способны делать это, одновременно проверяя свою электронную почту на мобильном телефоне. Следует добавить, что такое поведение нежелательно. Говорят, чем ближе знаешь, чем меньше почитаешь. Может быть, это и правда, а может и нет. Но очевидно, что хорошая осведомлённость порождает комфорт. Делайте что-то страшное достаточно часто, и это не только перестаёт пугать, но начинает происходить в автоматическом режиме. Возможно, среди вас есть люди, которые не могут соотнести себя с приведёнными ранее примерами по той простой причине, что их страхи мешают им научиться водить машину и плавать. Перед этими слушателями стоит ещё одна стоическая задача начать тренировку выносливости с борьбы с этими страхами. Другими словами, укрепите себя, взяв уроки вождения или плавания. Тренировка выносливости, помимо вещей, доставляющих вам эмоциональные неудобства, будет связана с физическим дискомфортом. Летом возможно потребуется проводить тренировки на улице в жару, даже если вместо этого вы могли бы тренироваться в комнате с кондиционером. Зимой же это может означать не просто нахождение на улице в холодную погоду, но и одежду слишком лёгкую для такой погоды. Например, в рамках моих тренировок на выносливость я стараюсь позволить себе немного помёрзнуть в октябре. Выхожу на улицу в одной рубашке, в то время как окружающие носят свитера. Я обнаружил, что после таких тренировок мне будет тепло, когда наступит январь, даже если на мне всего лишь свитер, а все вокруг меня одеты в несколько слоёв одежды, но тем не менее всё равно выглядят замёрзшими. Тренировки на выносливость могут распространяться и на вашу диету. Вы можете попробовать отказаться от перекусов между приёмами пищи и сократить размер порции во время еды. Да, вы почувствуете голод, но это в свою очередь даст вам возможность, вероятно, впервые в жизни, открыть для себя чувство голода. В результате этого эксперимента вы скорее всего сделаете несколько интересных открытий. Во-первых, ваше тело привыкнет к новому режиму питания, а это означает, то хотя вы едите меньше, вы испытываете меньше голод, чем раньше. Затем вы можете осознать, что то, что вы раньше считали голодом, вовсе не было биологическим голодом. На самом деле это была психологическая смесь скуки и недовольства. Диетический компонент вашей тренировки выносливости может иметь положительный эффект в виде избавления от лишнего веса. Вы также можете обнаружить что еда приносит больше удовольствия, чем прежде. Ваша тренировка на выносливость должна включать в себя элемент физической нагрузки. Программа выполняемых вами упражнений очевидно будет зависеть от вашей физической формы, а также от возраста и состояния здоровья. Для некоторых она может состоять из прогулки вокруг дома, для других включать в себя бег на несколько миль. Приступив к своей программе, Вы, вероятно, обнаружите, что она вызывает у вас определённый физический дискомфорт не только во время тренировки, но и после её завершения. Вы можете испытывать усталость весь остаток дня, а на следующий день у вас будет болеть всё тело. В этот момент вам может прийти в голову, что тренировка выносливости, вместо того, чтобы облегчить ваше положение, имеет прямо противоположный эффект. Однако вы должны помнить, что цель тренировки выносливости не позволить вам жить в непрерывном комфорте. Она предназначена для расширения вашей зоны комфорта, чтобы вы чувствовали себя комфортно в более широком диапазоне обстоятельств. У этого расширения есть своя цена в виде физических трудностей, но в целом получаемый вами комфорт перекроет эти издержки. В частности, у вас есть цена в виде физических трудностей, Если вы будете придерживаться своей программы упражнений, то обнаружите, что не только уходит вызванная физическими упражнениями болезненность, но и в целом вы чувствуете себя более комфортно, чем это было раньше. До того, как вы начали свою программу, возможно, прогуливаясь или поднимаясь по лестнице, вы еле переводили дух. Теперь же вы ходите легким пружинистым шагом. Вы также приободритесь, обнаружив, что благодаря тренировке Ваше тело стало лучше приспособленным к любым физически сложным обстоятельствам, с которыми вы можете столкнуться. По мере того, как вы становитесь всё более выносливым, вы можете сделать свою тренировку более интенсивной, конечно, при условии, что это не увеличивает риск возникновения проблем со здоровьем. Например, если ваша физическая нагрузка состоит в ходьбе, Вы можете включить в свои тренировки элементы быстрой ходьбы или даже бега. Если же вы бегаете, то можете увеличить дистанцию и поэкспериментировать с интервальным бегом. Точно так же вы можете усилить диетический компонент тренировки на выносливость, например, поэкспериментировать с голоданием. Сначала вы можете попробовать пропустить отдельные приёмы пищи, провести без еды даже целые сутки. В результате такой практики вы приобретёте уверенность в своей способности справляться с чрезвычайными ситуациями. В частности, если непредвиденные обстоятельства заставят вас пропустить приём пищи, с вами всё будет в порядке, поскольку вы просто вынужденно будете делать то, что во многих случаях совершали добровольно. Продвинутая тренировка выносливости может распространиться и на ваш образ жизни. Вы можете, например, на время резко упростить свой образ жизни. Сенека, который был одним из самых богатых людей Рима, периодически практиковал бедность. Он рекомендовал следовать этому примеру. И тебе советую несколько дней подряд довольствоваться скудной и дешёвой пищей, грубым и суровым платьем. И тогда ты скажешь сам: "Так вот чего я боялся". в то время как Сенека выступал за то, чтобы мы выделяли периоды времени, во время которых будем жить так, как если бы мы были бедными, Музоний Руф, философ-стоик, так хорошо державшийся в изгнании на острове Ярос, считал, что нам следует жить простой жизнью всегда. Можно одеваться в прохладную погоду недостаточно тепло или выходить на улицу без обуви. периодически доводить себя до жажды и голода, хотя вода и еда под рукой, а также спать на чём-то жёстком, хотя есть мягкая постель. Независимо от того, практикуете ли вы бедность или предпочитаете всего лишь жить просто, возьмите за правило искать источники удовольствия, которые остаются для вас доступными. Если, к примеру, день ясный, обратите внимание на небо. Оно не обязательно должно быть голубым, но если день ясный, разве это не чудесно? Находясь в помещении, обязательно оцените улыбки на лицах встреченных вами людей. Эти улыбки прекрасный подарок, слишком легко воспринимаемый, как должное. По мере того, как вы собираете эти источники удовольствия, Вы испытываете то, что можно назвать метаудовольствием, то есть вам будет дано насладиться самой своей способностью получать удовольствие от подобных вещей. Это понимал Сенека. Пусть не так уж вкусны вода и мучная похлёбка и ломоть из льняного хлеба, но великое наслаждение в том, что ты способен даже именно наслаждаться и ограничить себя пищей, которой не отнимет враждебность фортуны. Прежде чем завершить обсуждение тренировки на выносливость, необходимо внести некоторые дополнительные пояснения. Описанные мной тренировочные упражнения могут звучать как акты самоотречения приверженцев экзотических религий, но есть одно важное отличие. В большинстве случаев эти религиозные аскеты отказывают себе в различных удовольствиях и подвергают себя различным неудобствам, чтобы заслужить лучшую загробную жизнь. Они надеются, что Бог будет впечатлён серьёзностью их намерений и следовательно вознаградит их вечностью, проведённой на небесах. Напротив, стоики тренируют свою выносливость, чтобы лучше жить здесь, на земле. Стоики явно не были гедонистами. Их цель состояла не в том, чтобы испытать максимально возможное количество удовольствий, а в том, чтобы достичь, а затем поддерживать спокойствие. Но предположим, вы сказали стоику, что, рассмотрев свои философские варианты, вы решили не присоединяться к нему, а вместо этого стать полным гедонистом. Вы собираетесь жить ради удовольствия. Даже в этом случае стоики посоветовали бы вам заниматься тренировкой на выносливость. Это связано с тем, что, как ни странно, наслаждение слишком большим количеством комфорта снижает способность испытывать удовольствие. Как сказал Сенека: "Там, где удовольствия испортили и душу, и тело, всё на свете кажется невыносимым не от того, что условия жёсткие, а от того, что тот, кто должен их терпеть, мягок". Тренировка на выносливость также способна усилить испытываемые вами удовольствия. Если в рамках тренировки вы проводите утро на морозе, ощущаемое вами по возвращении домой тепло будет просто восхитительным. Ешьте мороженое каждый день, и если это хорошее мороженое, то оно будет удовлетворительным на вкус. Однако ешьте тоже мороженое всего несколько раз в год, и вкус его будет казаться божественным. Остаётся только пожалеть тех, кто, будь они чуть меньшими гедонистами, смогли бы испытать подобный уровень удовольствия.